если измена покажется, вам почти неизбежны. Так вот, следуя этой логике, что предпочтительнее долгая связь на стороне или упоительная мимолетная феерия, как мы с вами договорились, романтическое приключение. Вы правильно отреагировали, умница. Вам нужна история, имеющая четко очерченное начало и конец. История, которая гарантированно останется тайной. Вот еще одно ключевое слово – тайна, которая не случайно женского рода. Мужчине свойственно врать, следовательно, скрывать. Но что скрывать? Какие у мужчины могут быть тайны? Так, в лучшем случае, секреты, прибор лазерного наведения, координаты пусковой точки, номер банковского счета, персональный состав учредителей. Все это рано или поздно выдается, продается или выбалтывается. Эта женщине нужна тайна. Снова банальность насчет того, что настоящая женщина носит тайну в себе. Ничего не поделаешь, так и есть. И вместе с тем жизнь женщины всегда на виду, почему один Бог ведает. Так исторически сложилось. У меня есть знакомые мужчины, которые долгие годы имели вторую семью. Содержали ее, проводили в ней немало времени, и первая семья в лучшем случае об этом смутно догадывалась. Знаете ли вы хоть одну женщину, которая при живом муже имеет ключи от второй квартиры и время от времени ею пользуется? Я не знаю. Возможно, я просто наивен, хотя не думаю. Тайна – это не то, что рассказывается подружке в кафе под сигарету. А если и рассказывается, то, как ни странно, между женщинами же и остается. Тайна всегда в прошлом. Вот почему важно не тянуть ваши приключения слишком долго. Это вовсе не просто. Всегда есть опасность войти во вкус, привязаться, влюбиться – Попытаться удержать мгновение. Не помню уже, кто из французов. Кажется, Поль Валерий писал, секрет Дон Жуана не в том, что он умел соблазнять, а в том, что он не разочаровывал. Это касается в равной степени и мужчин, и женщин. Сходиться не штука. Тут за тебя работает инстинкт. Расставаться – вот наука. Расставаться с друзьями умеют немногие. И это, главным образом, вопрос того, насколько вы склонны к самообману. Если склонны, тогда не удержитесь. Будете откладывать, тянуть время, пытаться продлить удовольствие. И дойдете до того момента, когда уйти без ссоры невозможно. Кстати, о французах. Легенды ходят об их фантастическом легкомыслии. Все враки легкомыслий у них не больше, чем у нас. И рассказы о невероятной искушенности в науке любви, которая граничит с техникой, тоже при увеличении. Но вот кто обладает врожденным чувством меры? Никто лучше французов не умеет находить идеальный баланс теплоты и дистанции. Любовь до гроба у них, разумеется, тоже существует. Но если все не так опасно, они ничего себе не выдумывают, живут как живется. Мгновение любви они поглощают столь же внимательно, жизнерадостно, столь же благодарно, весело, как смакует божоле нового урожая. Не одинаково легкомысленно, а напротив, одинаково серьезно. Но вместе с тем, без фальшивого трагизма,